Глава пятая. Империя Оствер, Грасс-Анха, 26 мая 1407 года. Ночь, и я находился в саду возле алтаря моих кровных предков. Наблюдал за тем, как испаряется из серебряного кубка, смешанное с моей кровью вино, и вспоминал события последних нескольких дней. Жизнь быстро вошла в новую колею. Я привык к тому, что каждый день посещаю старый дворец и нахожусь рядом с императором. Приёмы, балы, военные советы, поездки в летний дворец и тренировки в фехтовальном зале. Куда бы император ни направлялся, почти всегда я находился рядом. И однажды Марк сказал, что у меня появилось прозвище тень императора. Вот как стали называть меня гвардейцы придворные и столичные дармоеды. До сих пор ко мне ничто не прилипало. В этом мире я всегда был графом Урквартом Ройха и только на земле, когда служил в армии, был позывной. И вот неожиданность. Меня назвали тенью, и обдумав сообщение Марка, я решил, что это неплохо. Прозвище нейтральное, просто констатирует факт и явного негатива в себе не несёт. Вот если бы назвали кровавым псом, палачом, бешеной собакой, подльцом, мерзавцем, злодеем или скупцом. Возможно, было бы обидно и пришлось принять некоторые меры. А на тень обижаться не стоит. И потому пусть останется. В остальном же моя служба шла относительно ровно, и ничего чрезвычайного не происходило. Империя продолжала воевать, на всех фронтах воцарилось временное затишье, и экспедиционный корпус генерала Юлия Фарра готовился к броску через океан. Теократ Шаир Каш заключил с империей очередной вечный мир. а степники согласились предоставить наемников, которые отправятся воевать против республиканцев или ассиров. Владения рода Ратина были порваны на части и поделены между победителями. Часть земель досталась клану Варна и дальним родственникам самозванного короля Хаука I. Богатые портовые города имперским олигархам, а рудники – канимам. Всё складывалось неплохо, и казалось, что вскоре империя вновь, как в былые времена, потопчет врагов и станет страшным кошмаром для соседей. Однако, несмотря на заметные успехи на фронтах и в деле наведения порядка внутри государства, проблем хватало, и я, как советник государя, знал гораздо больше, чем обычные жители страны. Тут и голод, и смута, и мятежи, и нехватка средств. казне. И воровство, и самоуправство феодалов, и контрабанда, и наркотики, и продажи людей в рабство, и похищение истинных остверов, которых океанские пираты вывозят на острова. Только начни перечислять, и не остановишься. А тут появился еще один вопрос к круге и к аниму. Почему после падения дома Ротина империя и лично государь, Ничего не получили. Как так вышло, что богатейшее герцогство поделили, а Марку Анха, чьи войны понесли основные потери, ничего не досталось? Вопрос более чем серьёзный. Вот только задать его своим верным сподвижникам император не решался, и я его понимал. Самому порой страшно бывает, особенно когда начинал задумываться над тем, в каком осином гнезде я оказался. Поэтому про всё государство пока говорить не стану, а расскажу о том, что касается непосредственно меня, как имперского графа и проводника государевой воли, по порядку и не торопясь. Во-первых, мои диверсанты наносили постоянные удары по канимам. Ничего серьёзного, но расслабляться им не давали. То организуют налёт на сталелитейную мастерскую, То караван ограбят, то гонца перехватят, то кого-то из преданных великому герцогогу, особо наглых дворян на дороге подстрелят. И действовали мои ребятки настолько непредсказуемо и осторожно, что пока не попадались. Тем самым мы теребили канимов, и они, оставив мои северные земли в покое, стянули резервы тайной стражи в Йонар. Говорят, что барон Каир впал в немилость из-за появления диверсантов. Но это болтовня. Как бы там ни было, Жало Канимов профессионал высокого уровня, и заменить его некем. Великий Герцэг это понимал и свой гнев на него не выплёскивал. Так что, если кому и доставалось, то не Каиру. В этом я был уверен. Во-вторых, Шпионы балы Керна начали поиск компромата на графа Тайре Руге. Он и его люди старались, платили за информацию золотом и добрались даже в глухой городишко Хампанье, в окрестностях которого родился канцлер. Однако результаты оказались весьма скромными. Граф Руге не имел ни недостатков, привязанностей и слабостей. К нему не было подходов, и агенты только разводили руками. Родился, учился, поступил в военный лицей, выпустился как один из лучших кадетов. Разорвал все контракты с семьёй, даже на похороны родителей не приезжал, и единственный, с кем общается, двоюродный брат барон Минц. Воевал на границе, получил ранение и начал восхождение по карьерной лестнице. Вот и всё. ни пьяных загулов, ни любовниц, ни семьи, ни детей, ни карточных долгов, ни громких ссор, ни дуэлей. Он оказался прозрачным, словно стёклышко, избегал пороков и казалось, что вся его жизнь посвящена лишь одной цели службе на благо империи. но я чувствовал, что точка давления на него есть и продолжал дергать балу Керна. Ищи, не останавливайся, просеивай знакомых, сослуживцев и всех, кого мы можем опросить, не привлекая внимания имперского союза. А Керн, в свою очередь, подгонял своих агентов. Значит, рано или поздно результат будет. В-третьих, из штата трёх офицерских рот гвардии, по моему ходатайству и приказу императора, было выведено 22 офицера. Это те самые, которых я отбирал. И после личной беседы с государем, они отправились в Данце, а затем на укромный островок неподалёку. На этом небольшом клочке суши, кроме мощного замка, ранее принадлежавшего пиратскому вожаку Чана Субизносаму, чахлого леса и нескольких родников не было ничего. Место тихое, малоизвестное и в то же самое время неподалёку от Данца. Это играло немаловажную роль, и потому именно там я держал наиболее ценных пленных, а Керн организовал школу подготовки для разведчиков и контрразведчиков. Задумка была давняя, и ещё в прошлом году собирались обустроить подобное учебное заведение, военный лагерь для новобранцев и курсы подготовки моряков. Но только после появления офицеров из военной свиты императора школа тайных стражников заработала всерьёз. Из дворян начнут готовить бойцов невидимого фронта, и хотя бы половина должна пройти полный курс обучения. А до тех пор они будут оставаться на острове без связи с близкими людьми и под присмотром оборотней, чародеев и кеметцев. Кстати, это лишь первая партия учеников. В четвёртых вёлся сбор информации на людей из списка императора, и дело это оказалось нелёгким. У меня не хватало агентов, а персоны из списка были разбросаны по разным материкам, городам и весям. Проще всего с дворянами, которые находились в Грасанхе, а не рядом. А что с теми, кто проживал в глуши? Приходилось ждать, пока тайные стражники пришлют весточку, а потом шёл процесс обработки сведений. Всё это замедляло нас, но в итоге мы справились. И в самое ближайшее время я собирался встретиться с отставными гвардейцами, которые пострадали от репрессий канцлера и великого герцога. Разумеется, не дома, а на одной из конспиративных квартир в Грас-Анха. Приглашения им уже отправлены, и если они доверятся мне, то должны появиться в столице. Возможно, даже этой ночью. В-пятых... Было много текучки. Проконтролировал отправку химических партизан и моих воинов под командованием Оборотня Найгера Аймейки в Майшские горы. Просматривал доклады с производств, которые из-за нехватки специалистов разворачивались слишком медленно. Вызвал к себе в помощь Нунца Эхерта и Вирана Алььеро. Получил информацию на мадам Ивер. которая со своими девочками находилась в Ротенбурге и работала на барона Аната Каира. Отвёз на перековку трофейные клинки из метеоритного металла. Принял 10 магических свизистов с объекта Ульбар и передал их в распоряжение государя. По просьбе Тимоте Тао, моего книжника или летописца, попросил у императора допуск в его личную библиотеку, между прочим, не имеющую никаких ценных раритетов, ибо предшественники канцлера Руги украли и продали всё самое интересное. А также встречался с госпожой Кэрри Ирив, которая сообщила, что жрецы Сигмонта Тиневека, среди которых её муж Алай Грач не последний человек, догадываются о том, что мы замысляем. Они сообразили, что поход за океан задуман с целью ослабить имперские религиозные культы и предупреждают: не надо их трогать, ибо Сигманд, как и его последователи, всегда находился в нейтралитете. И в шестых мы с ламией, когда было свободное время, развлекались. Я говорю не про секс, потому что с ним что-то не ладилось. Вроде бы я не прочь и девушка готова, однако каждый раз нам что-то мешало. Судьба словно смеялась над нами и постоянно отдёргивала. Поэтому вместо того, чтобы заниматься любовными утехами и проводить ночь как все нормальные люди в постели, мы облачались в полевые комбинезоны имперских разведчиков и начинали охоту на шпионов, которые следили за моим столичным особняком. Как я уже отмечал, ранее за мной следили не только люди канцлера и канимов. Помимо них засветились агенты великого герцога Ульрика Варны, верховного патриарха Лавитры, командора школы Торнадо Асима Вишнера и магната Вара Виглица. Это только те, кого мы смогли идентифицировать, а помимо них работали еще три-четыре группировки. Короче, агентов вокруг было много. Они сняли все свободные комнаты в доходных домах неподалёку, устроились на службу к моим соседям и нелегально обосновались на крышах окрестных зданий. Меня обкладывали со всех сторон, и дошло до того, что агенты вынудили местных уличных торговшей и наёмных извозчиков покинуть район. Это показатель силы, ибо столичная гильдия извозчиков такая мафия, что с ней даже авторитетные воры из Чёрного города никогда не связывались. При этом между шпионами происходили постоянные конфликты, и пару раз доходило до подонжовщины. Честно говоря, впервые столкнулся с конкуренцией среди шпионов и такой жесточённой борьбой. И, посмотрев на то, что вокруг происходит, Я решил, что с беспределом пора заканчивать. Район у нас хороший, тихий, и соседи у меня добропорядочные остверы, сплошь бароны или купцы. А тут такой наплыв около криминальных личностей, большинство из которых название рыцаря плаща и кинжала никак не тянуло. Это непорядок. Следовало провести чистку, и мы с Атире перешли к активным действиям. Конечно, можно сказать, что граф Ройха ещё не наигрался в военные игры и журу бесится. Зачем ему это, если у него есть тайные стражники? А затем, что не всё можно доверить Керну, у которого не хватало людей, и каждый выход в ночь я воспринимал как тренировку, во время которой перенимал у Атири что-то новое. и получал знания из забитых в меня учителем информационных пакетов. И как только ночь окутывала столицу под покровом тьмы и периной невидимости, мы покидали особняк, ловили шпионов и вытряхивали из них сведения. Кто послал, сколько заплатили, кому непосредственно подчиняется агент, кого из конкурентов успел заметить, о чём уже доложил какие получил указания как показала практика настоящий тайный агент являющийся профессионалом своего дела попадая в плен в молчанку не играет солгать может это у них в крови но мы могли отличить ложь от правды и после небольшого физического воздействия в область лица или печени шпион выкладывал всё что знал и о чём только догадывался. А затем соглашался стать двойным агентом и клялся верно служить новому хозяину. Однако мы никому не верили. Кто один раз предал, тот и второй, и третий клятвы нарушит. Ради жизни и сохранения здоровья шпион готов на очень многое, а исключения из правил чрезвычайно редки. Это удел настоящих патриотов, вроде советских подпольщиков, молодых гвардейцев или религиозных подвижников. А профи тем от любителей и отличаются, что чётко понимают все последствия отказа от сотрудничества и оказавшись в ловушке, собирают информацию и начинают искать лазейку. В общем, мы слова вам шпионов не верили, свои лица не открывали и себя никак не обозначали. Просто конкуренты и точка. Рекомендуем покинуть район и здесь никогда больше не появляться, а иначе будет худо. Для нас главная информация без смертоубийства и серьёзных увечий. Пришли, пообщались, предупредили и ушли. Тихо и спокойно, совмещая развлечение с пользой. За три ночи посетили пятерых агентов и собирались продолжать в том же духе. Вот такими делами я занимался в последние деньки, и ни считая мелочей, меня всё устраивало. Урквард услышал я мысленный посыл Ламии: "Я дома. Где ты?" "В саду", отозвался я. Ламия появилась через минуту, присела рядом и кивнула на опустевший кубок. "Хотел с духами предков пообщаться?" "Да. И как?" Никак. Они всё слышат и жертву принимают, но не отзываются. Раньше духи мне часто помогали, видения посылали или на шёптули на ухо, кто враг, а кто друг. А теперь тишина. Это из-за гибели Каманьо и неназываемого. Проходы между мирами работают плохо. Знаю, приобняв девушку за плечи, я вдохнул аромат её волос и спросил: «Как день прошел?» Она плотнее прижалась ко мне и ответила. Весь день вместе с Кэрри мотались по храмам и разговаривали с настоятельницами. Многие в смятении, и их вера поколебалась. Приходится объяснять, что произошло. А вечером общалась с матерью. «Наверное, опять меня обсуждали?» «Нет». Через пару дней в храм Уль-Ракойны, возле твоего замка, прибудет посольство северян. Приедут старые вожди и ламии со своими паладинами. Наконец-то! А то что-то долго они добирались. Путь не близкий. Пока собрались, да пока северные пустоши пересекли, они были в дороге больше двух месяцев. Все равно долго. Могли собраться вместе и открыть портал. По дороге они навещали племенное сообщество 10 птиц. Демонов и вождей изменников убивали? Да. И что теперь они хотят увидеть императора? Ага. С тем условием, что встреча пройдёт тайно в храме Ракойны и при посредничестве Илира Анха. Императора одна встречу вытащить можно. Он посольство северян давно ожидает. поскольку место придётся изменить. Почему? К замку Ройха добираться долго, сутки от Изнара, и это при хорошей погоде на сменных лошадях, что немаловажна часть пути по землям Канимов. Действительно проблема. И что ты предлагаешь? Данце. Там тоже есть храм у Леракойны, и на остров с материка можно перебраться на кораблях моей эскадры, тем более, что несколько экипажей укомплектовано нанхасами из рода океанского ястреба. — Послы это примут. — Значит, задержка еще на три дня. — А что с Элиром? Он уже знает про скорое прибытие посольства? — Думаю, что да. «Это с нами он не общается, потому что мы справляемся, а с нашими предводительницами постоянно встречается». Так мне мама сказала. Понятно. Мы замолчали. Над городом проплывала луна. Призрачный свет озарял все вокруг и с реки тянуло сыростью. Спать не хотелось, привык ночами бодрствовать. И я подумал, что могу предложить Атири пройти в мой кабинет, и выпить немного вина с пряностями. А потом уже как сложится. Однако она меня опередила, отстранилась и спросила: "На охоту за шпионами сегодня пойдём?" "Разумеется", я улыбнулся. "Пошли собираться. С кого сегодня начнём? С того, долговязого, который в крайнем доме слева комнату снял, или с продавца зелени?" ты говоришь про толстяка с ухоженными руками который не отличает сельдерей от петрушки и не знает что такое красный лук точно про него кстати я за ним магического следопыта посылала и мне известно где он живёт в подвале старого зеленщика в шести кварталах от нас на медведяной улице далековато Но сегодня он самый интересный вариант. Свежий и неопытный агент, прямо подарок. Таких ломать интересно, и болтают они много. "Будь по-твоему", согласился я, и мы направились в дом переодеваться и готовиться к точной прогулке. Сборы были недолгими. Комбинезон натянул, на голову накинул кепишон. при себе сумка демона, пара метательных ножей, кинжал и притороченный за спину и рот. Признаюсь, не было привычки так носить меч, неудобно, но если идти на диверсионную работу или в разведку, надо приспосабливаться. Часто приходится карабкаться по стенам, отсюда смещение любимого клинка, который я не хотел менять на более удобный и практичный корд. Собрался быстро, и через 15 минут мы с Атири снова встретились в саду. Этой ночью решили выдвигаться через особняк моего соседа, барона Тангра. Примечательный, кстати, человек. Когда я только переехал в родовой особняк Ройха на улице, его подстёрёг арбалетчик, подлатый студент, любовник жены барона. Он выстрелил из арбалета, арбалетный болт попал Тангру в пах. Барона спасли маги-целители, но с тех пор он стал импотентом. Кажется, жить дальше уже не интересно, и после такого горя случалось, некоторые на себя руки накладывали. Однако Тангер оказался не из таких. Он развёлся с женой, разогнал своих прежних друзей, бедных шавалье, пьяниц, распутников и болтунов, а затем ударился в философию. Об этом мне сообщали агенты Керна, присматривающие за соседями. А недавно я узнал, что барон написал научный труд под названием Понимание сознания. Материальность против духовности. Так мало того, он его издал, и этот труд стал популярен в высшем свете. Говорят, весьма занимательная работа, со свежим взглядом на давным-давно разработанный пласт философии. при случае надо будет хотя бы просмотреть а то при дворе много разговоров а я не понимаю о чём речь впрочем это мелочь мысль на отвлечённую тему давай прошептал я подставляя для отери плечи словно кошка ловко и бесшумно ламия вскарабкалась на меня и взобралась на стену между двумя особняками я подпрыгнул зацепился за камень и подтянулся Отсюда мы спрыгнули в сад соседа, как раз между цветниками и огляделись. Пока тихо. Ламия набросила на себя невидимость и замерла. Она ждала, сегодня мне предстояло самому себя спрятать, и всё получилось. Правда, не с первого раза. Заклятие было сложным и требовало большой концентрации. Однако чем дальше, тем лучше получалось. И когда меня окутало покрывало невидимости, а ведьма удовлетворённо кивнула, мы двинулись вглубь соседского сада. Прошли по аллее, миновали домик садовника и проскочили мимо будки, в которой спал здоровенный волкадав. Он только глухо зарычал, но не залаял. Видимо, почуял ламию, а у неё контакт с животными хороший. Да чего там скромничать? Отличный Ибо ведьму не то что псы, а даже львы и пантеры из имперского зверинца боятся, и при необходимости слушаются. Проскочив сад, вышли к противоположной стене. За ней выход в узкий проулок, который выходил на соседнюю улочку. Ламия вела меня, а я, доверяя её чутью, двигался следом. Опять прислонился к стене, помог ведьме в забраться наверх и снова подтянулся. Затем спуск, и мы оказались между двух тёмных, мрачных зданий. Тишина. Никого. В воздухе запах нечистот и гниющего мусора. Продолжаем выдвижение. Атери махнул рукой, и вдоль стены, бегом мы двинулись к пятнышку света в конце прохода. Без шума отмахнули полсотни метров и остановка. Я выглянул из-за угла и осмотрелся. Свет уличных фонарей, который показался мне нестерпимо ярким, заставил прищуриться, но не помешал. Справа три городских стражника расслабленной походкой двигаются по тротуару и о чём-то переговариваются. Слева потёртая дамочка, как и я, осматривающая улицу, Судя по испуганному выражению лица, с которым она смотрела на стражников, короткой цветастой юбке и дешёвым бусам на шее, проститутка из чёрного города, каким-то чудом попавшая в центр столицы. Опасности нет, однако наблюдатели должны быть. И ещё раз окинув взглядом улицу, я их заметил. Над перекрёстком, который мог вывести к моему особняку, доходный дом и в окне на третьем этаже дрогнула шторка. И на самом перекрёстке появился молодой парнишка, одет хорошо, словно ночной гуляка, но на шлюшку, которая бросил из к нему и завертелась вокруг, отреагировал необычно. Он оглянулся и залепил ей звонкую пощёчину, а потом схватил её за растрёпанные волосы и что-то прошипел в лицо. После чего она, испуганно взвизгнула и скрылась в темноте, а паренёк продолжил прогулку 30 м в одну сторону и столько же в другую. Что там, не выдержав, прошептала Ламия и прикоснулась к моему плечу. Вижу двоих. Один в доме над перекрёстком, и ещё один на улице. Снова спрятавшись в темноту, отозвался я. А у тебя что? Чувствую поисковый артефакт на применение магии. Вчера его не было? Нет. Думаешь, нас пытаются отследить? Не знаю, скорее всего. Идём дальше? Да. Выдохнув, я покинул укрытие и, проскочив широкую улицу, перебежал на другую сторону. Невидимость, конечно, дело хорошее, но если среди агентов появился чародей, специально заточенный на обнаружение меня и Атиры, вместо того чтобы дать прикрытие, она может нас выдать. Хотя шансы на это минимальные, поскольку наши заклятья не современные новоделы, а старые имперские. Сейчас такие мало кто применяет. Как сказал Иллир, чародеев стало больше, а качество обучения упало. Ламия проскочила открытое пространство. Не задерживаемся, своим ключом открываем неприметную дверь и ныряем в тёмный подвал. Он имел второй выход, и мы про него знали. А ключ ещё вчера был украден у владельца моими агентами. ценностей в подвале никаких разбитые бочки и хлам который хозяин доходного дома не собирался разгребать нам это на руку ворам здесь делать нечего и переступив волчий капкан мы подошли к другой двери откинули засов и выбрались на следующую улицу свернули за ближайший угол и миновав два квартала оказались на медведяной улице не такой освещенной, как наша, и классом пониже. В основном здесь проживали лавочники, богатые студенты и разорившиеся дворяне. Так себе район, хотя относительно тихий и спокойный, а главное, это все еще центр белого города. Зеленщик живет вон там. Ламия ткнула пальцем в пятиэтажный дом в сотни метров от нас и добавила. «Вход со двора». Сразу идём или осмотримся? Сначала разведка, хотя нас тут не ждут. Не должны. Но ты всё-таки прислушайся к своим чувствам. Я всегда на чеку. Мы направились к нужному дому, но двигались не прямо, а по кругу. Ламия права, сразу соваться к шпиону или к тон там не стоило. Перед этим разведка Окрестности обошли за полчаса, время за полночь, а нам не спалось. Бродили словно два призрака и отмечали точки отхода, удобные подходы и места для наблюдения. В общем, шпионская романтика, как она есть. И когда мы вошли во двор пятиэтажного доходного дома, оставалась самая малость открыть дверь и проникнуть внутрь жилого подвала. Однако нас опередили Лишь только мы собрались выдвинуться к подвалу, который я думал вскрыть при помощи тонкого стилета, просунуть сквозь щель клинок и поднять запорный брус, как во дворе появилась группа из пяти человек. Они были одеты словно небогатые горожане и имели при себе короткие клинки. Вот только повадки у них были особые, выдающие тревожных людей. Слишком часто они оглядывались и при входе во двор в тени оставили двух караульных. Остальные, обнажив оружие, подошли к нашему подвалу и уверенно заколотили в дверь кулаками. Чего шумите и буяните? Спать честным людям мешаете. На втором этаже открылось окно и показался добродный красномордый мужик с масляным фонарём в руках. Я сейчас стражу вызову. Заткнись, несколько не испугавшись, отозвался один из ночных посетителей. Мы и есть стража. А ты покрываешь преступника. Подожди, закончим с ним и тобой займёмся. Ответишь на несколько вопросов. Боров В его голосе было столько уверенности и угрозы, что хозяин дома моментально захлопнул окно и затих. А из-за двери подвала раздался испуганный голос зеленщика. Кто? Открывай, городская стража. Дверь открылась, сразу видно непрофессионалы, которые не продумал путь отхода. После чего двое вломились внутрь, а один остался снаружи. Из подвала донесся шум, вскрики и ясно различимые звуки ударов. «Что ты об этом думаешь?» — прошептала Ламия. «Это явно не стражники. Не к чему им на службе переодеваться в гражданское платье. Это запрещено приказом коменданта города». «Давно запрещено?» «Лет триста уже, и стража блюдет себя крепко». и выходит, что это либо тайная стража канцлера, которая прикидывается городскими охранниками, либо воры. никто другой так нагло себя вести не станет. и как поступим? отдадим зеленчика. давай, ближе подойдём, мимо охранника проскользнём и послушаем разговор. девушка кивнула, и мы приблизились к двери. я кинул в сторону камешек, Караульный обернулся на стук, и у нас получилось проскочить мимо так, что он ничего не услышал. Увидеть нас неподготовленному человеку невозможно, только при наличии очень хорошего и дорогого амулета. А вот наши запахи и шум шагов скрыть сложнее, особенно если рядом другой человек. Бывало такое, что невидимка подобным образом ловили. По дуновению ветерка Стрелок вскидывал арбалет, стрелял и попадал. Случайность. Однако мне под чальной кинжал или стрелу попадать не хотелось. Отсюда предосторожность, возможно, излишняя. По крутым ступеням спустились в просторный подвал и оказались в комнате зеленщика. Постель разбросана на сыром полу, скрытый сундук и несколько тряпок. А в углу, сжавшийся в комок толстый мужчина в одной ночной рубахе. Рукавом он вытирал кровь, которая сочилась из разбитого носа, а над ним нависли гости. Надо отметить крепкие мужчины с характерно набитыми костяшками пальцев. Не надо. Не бейте, взвалился зеленчик Один из гостей презрительно скривился и ногой пнул его в живот, а второй прорычал: "Говори правду. Кто ты?" "Я всё скажу, скажу, скажу", зачистил квартирант подвала. "Не надо насилия. Так говори, не тяни. Я ассирийский дворянин, барон Себастьян Баго. А зачем здесь находишься и почему такой маскарад устроил?" Я прибыл, чтобы найти поддержку, не получилось за одной погоня. Мои спутники погибли, и я затаился, а потом стал искать встречи с графом Ройхо. Почему именно с Ройхо? Говорят, он новый фаворит Марка Анха, и я боялся, прятался, надеялся, что он меня защитит. От кого защитит? От людей короля Унича? и вампиров. Ты уже разговаривал с графом? Нет, он проехал на коляске, а я растерялся и даже окликнуть его не успел. Мне мои стражники переглянулись, обменялись кивками и старший отдал приказ. Это тот, кого мы ищем. Покоем клиента. Руда коготь с ним разберётся. Кто такой Руда коготь, я знал. Крутой вровской авторитет. которого не получилось прикончить, когда гвардия или линейная пехота зачищали от преступников чёрный город. Говорят, весьма неприятный тип, и у него в подчинении около сотни хорошо подготовленных бойцов. Но важнее другое. Зеленчик, как мы и сатири и предполагали, совсем не тот, за кого себя выдаёт. Он асир благородных кровей и спасается от вампиров. Это чушь. В столице Остверов, где много жрецов и магов, кровососам делать нечего. Только старые опытные твари могут выжить в Грас-Анха. И то недолго. Все равно найдут и убьют. Значит, барон говорит чепуху. При этом он искал встречи со мной и попался ворам, которые на него охотились целенаправленно. Плохо. Однако отдавать Ассира ворам я не собирался. И какой из этого вывод? Я не успел ответить на вопрос, который сам себе задал. Опять включилось подсознание, и тело отработало раньше, чем получило команду от мозга. Два шага к ближайшему бандиту. Левой рукой я обхватил его за шею, а правой вытащил из ножен кинжал и воткнул между рёбрами тайного стражника, как раз в сердце. второго рукояткой ножа ударив противника в висок и проломив хрупкую кость, свалил ламия. Осир удивился. Перед ним стояли два грозных бойца, и оба рухнули на пол. Как так? Пришлось развеять невидимость, и присев перед ним на корточки, я зажал ему рот и прошептал: "Жить хочешь?" Он гевнул. "Меня уздаёшь?" Барон подслеповато сощурился, а затем снова кивнул. «Молодец. Слушайся меня, и все будет хорошо. Если повезет, доживешь до глубокой старости». Поднявшись, я кивнул девушке. «Работаем». Не так, как планировали, однако вечер удался. И тренировка, и драка, и ценный пленник. Только прежде чем вывести его в безопасное место для допроса, следовало убрать тех, кто... кто мог нам помешать. Негромко свистнув, я привлёк внимание разбойника возле входа, и он допустил ошибку, спустился вниз и получил метательный нож в горло. Придержав побившее тело, прислонил убитого к стене и, не оборачиваясь, спросил Атири: "Ты можешь заманить охранников во дворе?" "Уже занимаюсь", отозвалась она. "Сейчас подойдут." Зная талант лами и дурить людям головы, в успехе я не сомневался. Оставалось дождаться бандитов и уложить их рядом с товарищами. И тут спасенный Осир едва все не испортил. Пуганный человек, трудно с такими делами иметь. Он скачал на ноги и воскликнул. «С кем ты разговариваешь?» Он отвлёк Ламию всего на миг, но контакт с разбойниками оборвался, и пока они не опомнились, я бросился наружу. Первый был на пороге, растерянно хватаясь за корт и не соображая, что ему делать. И пока он окончательно не пришёл в себя, я вонзил клинок ему в шею. Струя крови ударила в стену, и я посмотрел на второго. Этот был посообразительней напарника и готовился оказать сопротивление. Вор выхватил меч, однако плющ обхватил его горло. Контакт сцепка жёсткая. Разбойнику не вырваться, и слегка сжав ладонь, я его придушил. Один пленник хорошо, а два лучше. Прошло 3 минуты. Воры мертвы, пол залит кровью. И оглядев разгром, я подумал: как-то слишком легко ты стал убивать, Урквард, без сомнений, жалости и долгих раздумий. А самое главное, без каких бы то ни было душевных терзаний. Прямо монстр какой-то. Прочь дурные мысли произнёс я и обтёр окровавленный кинжал об одежду убитого. Прочь. Ты что-то сказал? спросила Ламия, хватая Асира, накидывая на него невидимость и уходим. На сегодня всё, охота окончена. Сейчас пусть он хотя бы ботинки накинет. Тогда уж и камзол заодно. Не бежать же ему по городу в ночной рубашке. Действительно. Пока ведьма подгоняла барона, я осмотрел тела убитых и потерявшего сознание вора. Корты, кинжалы, смоченные какой-то зелёной гадостью, длинные иглы и несколько склянок с непонятной жидкостью, а также потёртые кошельки с медными бонами и серебряными нирами. Негусто. Мы готовы, сказала Атири. Начинай движение. Закинув кошельки, иглы и склянки в сумку, ремнями перетянул руки второго пленника и заткнул рот, не вырвется. После чего взвалил его на плечо. Не люблю таскать тяжести, однако делать нечего. На девушку, потерявшего сознание пленника не нагрузишь, а барон хилый. Значит, придётся самому. В любом случае это проще, чем приводить его в сознание и запугивать, а потом тянуть по улицам на поводке. Эх, грабская моя доля. То демонов по пустошам гоняю, то города обороняю, то по дворцу гуляю, то бандитов на собственном благородном горбу таскаю.